Глава двенадцатая. До приезда в Чикаго я считал, что порт — это такой огромный океанский залив с кораблями, яхтами на переднем плане и едва заметными силуэтами далеких зданий на заднем. И еще мне представлялись всякие там шпионы, переодетые туземцами, а также солидный куш от доходов Вест-Иннской компании. Порт б ё н о м Харбор напоминал автостоянку около какого-нибудь океанского супермаркета. Должно быть, его пространство хватило бы, чтобы разместить два или три футбольных поля. Белые пирсы тянулись параллельными линиями над в а л о м спокойной воды, а вдоль них рядами выстроились прогулочные катера и маленькие рыболовецкие суденышки. Озерный запах состоял на одну треть издохлой рыбы, на другую треть из сохнущих на камнях водорослей и еще на треть из дизельных выхлопов. Я припарковал жучка, не доезжая половины квартала до набережной, выбрался из машины и проверил полностью ли я оснащен для предстоящей операции. На правой руке у меня красовался энергетический перстень, на левом запястье браслет-оберег, а по бедру успокоительно хлопал подвешенный изнутри куртки жезл. Арсенал дополнялся баллончиками с л е з о т о ч и в о г о газа, который я сунул на всякий случай в карман штанов. Я с удовольствием взял бы на место него свой револьвер, но разъезжая с револьвером по городу, я нарушал бы закон. А с баллончиком, пожалуйста. Запирая машину, я ощутил за тылком некоторое едва заметное давление. Инстинкты во весь голос предупреждали о том, что за мной кто-то следит. Я вжал голову в плечи, сунул руки в карманы и побрел к р о м к е воды. Оглядываться я не стал. Напротив, я и головой старался не вертеть шаря по улице одним взглядом. Я не увидел никого, но ощущение, что за мной наблюдают, не проходило. Не думаю, чтобы это был кто-то из красной коллегии. Солнце поднялось еще не высоко, но и такого света с л и х в о й хватило бы, чтобы превратить любого вампира в а м п и р а в о б л а ч к о пара. Но, конечно же, это не исключало возможности покушения со стороны всяких других убийц. И само собой. Если похитители действительно находились в порту, они могли отслеживать всех входящих, выходящих. Все, что мне оставалось, это идти ровным шагом и надеяться, что за мной наблюдают не громилы м а р к о н ы н и подсобники вампиров и не снайпер, который уже навел мне на спину перекрестие оптического прицела. э т р е н ж е р а я нашел через несколько минут. Он стоял у причала совсем недалеко от входа в порт. Это оказался белый прогулочный катер, достаточно большой, чтобы разместить на нем просторную каюту-салон, не новый, но заботливо ухоженный. С небольшого флагштока на корме свешивался канадский флаг. Я медленно прошел мимо катера, слушая на ходу. По настоящему слушать я научился еще в детстве. Впрочем, не каждый владеет этим умением отключиться от всех шумов и звуков, чтобы лучше слышать один единственный. Например, далекие голоса. Собственно, мне кажется, для этого и магии-то особой не требуется, только способности сосредоточиться. Впрочем, магия тоже не мешает. Неприемлемо. Произнес негромкий женский голос в рубке Этренджер. Сказано это было с легким акцентом, в котором испанские интонации соседствовали с британскими. Работа потребовала значительно больших затрат, нежели представлялось ранее. Я поднимаю цену. Единственно, чтобы покрыть эти расходы, не более того. Последовала недолгая пауза. Хотите, чтобы я вернула вам аванс? Я предупреждала, что названная цена всего лишь п р е д в а р и т е л ь н а Так оно и случилось. Еще пауза. Отлично. Значит, как договорились. Я немного полюбовался озером и напряг слух чуть сильнее, в надежде услышать что-нибудь еще. Однако разговор явно завершился. Я огляделся по сторонам, но в это холодное б у д н е е утро в порту не было видно никого. Тогда я сделал глубокий вдох, собираясь внутренне, и шагнул ближе к катеру. В иллюминаторе рубки я уловил какое-то движение, потом услышал чирикающий звук. На столике у окна лежал мобильник. Женщина в длинном пеньюаре из темного шелка подошла к иллюминатору и взяла трубку. Несколько мгновений она слушала молча. Простите? произнесла она наконец. Вы ошиблись номером. Я смотрел, как она кладет телефон и небрежно сбрасывает халат на пол. Я не отвел взгляд. Нет, я не любитель подглядывать, исключительно в интересах следствия. Я отметил про себя, что тело у нее вполне о г о г о Вот видите, профессионализм и ничего более. Женщина отворила дверь, из-за которой повалил пар, и шум льющейся воды сделался громче. Она вошла и закрыла за собой дверь. В рубке никого больше не осталось. Мне представлялась возможность. Я успел увидеть только одну женщину, и то не настолько, чтобы гарантированно опознать в ней Анну Вальмон или Франческу Гарсия. Двух оставшихся церковных мышей, плащаницы, сушившейся на белевой веревке или где еще, я что-то не заметил. Впрочем, даже так меня не оставляло ощущение, что я попал в нужное место. Я прямо таким нутром ч у я л что могу доверять своему п о т у с т о р о н н е м у информатору. Я принял решение и шагнул на короткий трап, ведущий из пристани на палубу э д р й н ж е р Необходимо было спешить. Женщина в рубке могла не относиться к любительницам долгих водных процедур. Все, что от меня требовалось, это зайти, посмотреть, не удастся ли обнаружить каких-либо подтверждений того, что плащаница находится на борту, и выйти. Действуя быстро, я мог бы зайти и выйти незамеченным. Я спустился по трапу в рубку как мог бесшумнее. Трап не скрипнул. Мне пришлось чуть пригнуться, проходя под каменгсом. Не отходя от двери, прислушиваясь к шуму воды в душевой, я о смотрелся по сторонам. Рубка была невелика и не богата по части мест, где укрыться. Почти четверть ее площади занимала двухспальная кровать. В углу разместилась маленькая стиральная машина, на которой стояла корзина с бельем. Оставшуюся часть периметра почти полностью занимали стол и компактный кухонный блок с двумя небольшими холодильниками. Я нахмурился. Два холодильника? Я открыл первый. Охлажденные продукты и пиво. Зато второй оказался маскировкой. За белой дверцей обнаружилась другая, стальная. Сейф. Очко. Душ продолжал шуметь. Я потянулся было к сейфу, но призадумался. Конечно, церковные мыши оказались по уши в неприятностях. И все же, судя по всему, они неплохие профессионалы, если смогли не один год ускользать от Интерпола. Очень уж неуклюжим, слишком очевидным показалось мне то, как спрятали сейф. Я закрыл дверцу фальшивого холодильника и еще раз внимательно осмотрел каюту. Время поджимало. Я еще не нашел плащаницы, и это начинало действовать мне на нервы. Ну конечно, я сделал пару шагов к стиральной машине и порылся в бельевой корзине. То, что я искал, лежало под несколькими чистыми полотенцами. Полиэтиленовый пакет размером чуть больше сложенной сорочки. Я дотронулся до него левой рукой. Пальцы ощутили легкое покалывание. Волоски на руке встали дыбом. Черт, ай да я! Пробормотал я, взял пакет и повернулся, чтобы уходить. За моей спиной стояла женщина в черных брюках, плотной куртке и поношенных армейских бутсах. Высветленные п е р е к и с ь ю волосы были острижены совсем коротко, но это не делало ее менее привлекательной. Она была элегантна, хороша собой и радовала взгляд. К сожалению, я не мог сказать того же о пистолете, который она нацелила мне прямо в нос. Гадкий такой револьвер 3 8 г о калибра, дешевая железяка. Я постарался застыть каменным изваянием. Даже дешевая железяка способна п р о д ы р я в и т ь насквозь. И я сомневался, что успею выставить щ и т прежде чем она нажмет на спуск. Она застала меня врасплох. Я не слышал ни шума ее шагов, ни вообще ее присутствия. ч а р т ай да я, повторила она с явственным британским акцентом. В голосе звучала легкая издевка. Положите сверток. Я протянул пакет ей. Пожалуйста. Я не собирался пытаться разоружить ее, но если бы она шагнула ко мне, это выдало бы в ней не профессионала. Она не пошевелилась, оставаясь вне пределов д о с я г а е м о с т и Будьте добры положите на стол. А если не положу? Поинтересовался я. Она одарила меня абсолютно нерадостной улыбкой. В таком случае мне предстоит куча малоприятной возни. Сначала расчленять тело, потом кровь вытирать. Выбирайте сами. Я положил сверток на стол. Не в моих привычках ослушаться дамы. Славный мальчик. Хмыкнула она. Хорошая у вас куртка. Снимайте ее и помедленнее, пожалуйста. Я с т я н у л куртку и дал ей упасть на пол. Вы заманили меня на катер, сказал я. Тот, второй звонок. Это ведь были вы, да? Сказали своей партнерши, чтобы она заманила меня внутрь. Самое странное, что вы на это клюнули, заметила женщина. Она продолжала командовать и, надо сказать, делала все толково. Я подался вперед, опершись руками о стену, пока она обыскивала меня. Она нашла баллончик с газом и забрала его вместе с кошельком. Потом заставила меня присесть на корточки, а сама в это время подняла с пола мою куртку и шагнула назад. Дубинка, буркнула она, глядя на мой жезл. Да вы прямо н е а н д е р т а л е ц какой-то. Ага, каким бы она ни была профессионалом, мыслила она прямо линейно. Никакой веры в сверхъестественное. Правда, я не знал, поможет это мне или наоборот. Возможно, это означало, что она в меньшей степени горит желанием пристрелить меня. Люди, которым известно, на что способен чародей, как правило, сильно напрягаются при мысли о том, не наложит ли тот на них какое-нибудь заклятие. С другой стороны, это означало, что угроза отмщения со стороны совета в случае моей смерти ее не пугает. Она просто, она просто не догадывается о его совета существовании. Чисто. Произнесла блондинка, бросая мою куртку на стол. Дверь душевой отворилась. Из нее вышла женщина, которую я слышал. Теперь на ней было бордовое трикотажное платье, два черепаховых г р е б н я в волосах оставляли лицо открытым. Это не Гастон, заметила она. Нет, кивнула блондинка. Он здесь за товаром, как раз собирался с ним уйти. Темноволосая женщина хмыкнула. Кто вы? Дрезден, сказал я. Я частный детектив, мисс г а р с и Лицо Франчески г а р с и застыло. И она переглянулась, не опуская шевольвера блондинкой. Откуда вам известно, как меня зовут? к л и е н т сообщил. Похоже, вы с Мисс Вальмон вляпались в крупные неприятности. Анна Вальмон раздраженно стукнула по переборке кулаком. Блин! выпалила она, испепелив меня взглядом. Пистолет в ее руке однако не дрогнул. Вы работаете на Интерпол? На Рим. Анна повернулась к Франчески. Надо отменить сделку, все рушится. Рано еще, возразила Франческа. Ждать нет смысла. Я подожду, заявила брюнетка, пока он не вернется. Он не вернется, сказала Анна. Ты сама знаешь, что он не вернется. Кто? спросил я. Гастон, ответила Франческа. Я промолчал. Франческа наверняка умела хорошо читать п о л и ц а м так что мне и не пришлось что-либо говорить. Долгую секунду она смотрела на меня, потом, побелев как полотно, зажмурилась. Ох, одио! Как? спросила Анна. Пистолет так и не дрогнул. Как это произошло? Убийство, сказал я. И кто-то обставил его так, чтобы предупредить чикагскую полицию. Кто это мог сделать? Нехорошие парни, которым нужна плащаница, убийцы, террористы. Всё ещё мрачнее. Пока плащаница находится у вас, дамы, вам угрожает опасность. Если пойдёте со мной, я смогу отвезти вас к людям, которые вас защитят. Франческа тряхнула головой и немного поморгала. Вы имеете в виду полицию? На самом деле я имел в виду р ы ц а р е й Но я отчетливо представлял себе, как те поступят с похитительницами после того, как сверхъестественная угроза минует. Ого! Анна сглотнула и оглянулась на подругу. Взгляд ее чуть смягчился, и в нем читалась забота, сострадание. Черт! Да эти две девицы были не просто подельницы, они подружки. Ческа. Голос Анны тоже смягчился. Нам надо уходить, если уж этот нас нашел, других можно ждать в любую минуту. Тем на в о л о с а я кивнула, но взгляд ее все еще был устремлен куда-то за стену. Да, пойду соберусь. Она встала, подошла к стиральной машине, достала из нее пару спортивных сумок и положила их на стол, прямо на сверток. Потом сунула ноги в туфли. С минуту Анна следила за ней, потом повернулась ко мне. Ладно, мы не можем позволить вам бежать в полицию, чтобы рассказать им все. Не знаю, что и делать с вами, мистер Дрезден. Если подумать, то разумнее всего было бы вас убить. Малоприятная возня, помните? Столько хлопот. Напомнил я. Эти слова вызвали на ее лице подобие улыбки. Ах да, я и забыла. Она сунула руку в карман и достала пару наручников, настоящих полицейских, никакие не будь там дешевые игрушки. Легким движением руки бросила мне. Я поймал их в воздухе. Застегните один браслет на запястье, приказала она. Я послушался. Видите вон то кольцо на переборке. Застегните второй на нем. Я поколебался, глядя, как Франческа надевает пальто. Лицо ее так и о с т а в а л о с ь застывшим. Я облизнул пересохшие губы. Вы не представляете, какой опасности подвергаетесь, мисс Вальмон. Право, не представляете. Прошу вас, позвольте помочь вам. Я полагаю, не стоит. Мы профессионалы, мистер Дрезден. Возможно, мы и воры, но и у нас имеется некоторая рабочая этика. Вы не видели, что они сделали с Гастоном Ларошем? Не сдавался я. Жуткое зрелище. Смерть редко бывает красивой. Кольцо, мистер Дрезден. Но она подняла пистолет. Я поморщился, поднял руку и застегнул второй браслет на стальном кольце, выступавшем из переборки у трапа. Как следствие, я как раз смотрел на палубу, когда по ней метнулся в мою сторону второй за последние двенадцать часов Динорианец.